Услышав имя святого, юный принц Эдуард Английский вскинул свои длинные ресницы, стараясь поймать взгляд матери, но нет, и ковчежец достал самогоды ш а т и о н а Изабелла подумала, что дядя Карл мог бы оставить эту реликвию своему внучатому племяннику, находившемуся тут же в опочивальне. Итем, оставляя моему старшему сыну Филиппу, Рубин, все мое вооружение избрую, кроме кольчуги работы акрорских мастеров и меча, с которым не расставался сеньор Даркур. Их оставляю Карлу, второму моему сыну. И тем дочери моей Жанне Бургундской, жене Филиппа, сына моего, оставляю самый лучший мой и з у м р у д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 и молитвенник. Карл Алансонский вдруг разрыдался, что было уж совсем глупо, словно он только сейчас понял, когда умирающий назвал его имя, что отец находится в предсмертной агонии и кончается в страшных муках. «Итем, оставляю моему третьему сыну Людовику всю мою серебряную посуду», — ребенок держался за юбку м а г о д ы ш а т и о н которая ласково гладила его по головке. Итем я хочу и повелеваю, чтобы все оставшееся в моей часовне было продано, а деньги пошли на молебствие за упокой моей души, и чтобы вся моя одежда была роздана моим к а м м е р д и н е р а м За открытыми окнами послышался негромкий шум, и все присутствующие повернулись в ту сторону. Во дворе замка, устланном соломой, чтобы приглушить топот лошадиных копыт, появилось трое н а с и л о к Из огромных носилок с деревянной позолоченной резьбой, откинув занавески, где были вышиты замки графства Артуа, вышла графиня Маго, грузная гигантского роста женщина в вуале, наброшенной на седые волосы, и ее дочь, вдовствующая королева Жанна Бургундская, бывшая супруга Филиппа Длинного. Графиню сопровождали ее канцлер, каноник т и е р и Дерсон и придворная дама б и а т р и с а племянница Дерсона. м о г о прибыла из своего замка Конфлан, расположенного около Бенсена, откуда она редко выезжала в эти тяжелые для нее времена. Вторые носилки, все белые, принадлежали королеве Клеменции Венгерской, вдове Ледовика Сварливого. Из третьих носилок, скромных, с простыми занавесками из черной кожи, с трудом грузно опираясь на слуг, вылез мессир Спинелло Толомеи, капитан ломбардских компаний Парижа. В коридор замка вступили две бывшие королевы Франции, две молодые женщины-ровесницы, им было по тридцать два года, сменившие одна другую на троне, обе в соответствии с обычаем одеты во все белое, похожие, как сестры-близнецы, обе светловолосые и прекрасные собою, особенно королева Клеменция. А позади них шагала грозная графиня Маго, н а г о л о в у выше их обеих, и все знали... Но не смели сказать вслух, что она убила мужа одной, дабы дать возможность царствовать другой. И, наконец, подволакивая ногу и выставив вперед брюшко с рассыпавшимися по воротнику седыми редкими прядями волос, плелся старик Толомей, свидетель всех и всяческих интриг, на чье лицо годы наложили свою неумолимую печать. Поскольку старость все облагораживает, А деньги е д и н с т в е н н о е что дает реальную власть на земле — поскольку его высочество Валуа не смог бы без помощи Толомея в свое время вступить в брак с императрицей Константинопольской, поскольку без Толомея французский двор не смог бы послать Бувиля в Неаполь сватать королеву Клеменцию, а р о б е р Артуа продолжать свою тяжбу и жениться на дочери графа Валуа, поскольку без Толомея английская королева не находилась бы здесь вместе со своим сыном,